Часть Ворот ангара были подняты на высоту человеческого роста, и западный ветер свободно гулял между шасси самолетов, подхватывая с пола высохшие травинки и бумажки от раздавленных окурков. Промис сидел на старой покрышке и, покачиваясь, смотрел туда, где рулежная дорожка сливалась с горизонтом и морем. Он находился под действием фунабуксида, и не мог сосредоточиться на разговоре с Риком. Как, впрочем, и сам Рик, который тоже выпил немало фунобуксида. «Скоро они тебя поймают, Рик», — сказал, наконец, промис, и, сняв свою старую рыбацкую шляпу, провел ладонью по жестким волосам. «Кто?» «Да кто угодно. Но сначала, конечно, поморники». «Почему сначала поморники? Ты сколько рейсов сделал?» Три. После недолгого молчания ответил Рик. Правильно. А стрелял из своей пушки сколько раз? Два. А три плюс два будет пять. И что? Значит, тебя скоро поймают. Ерунда. Другие летали дольше. И Анатолий этот, как его, Дольф, Ральф, вот... Они делали десятки рейсов и ничего. «Потому что не стреляли. А ты устроил над морем войну. Никому это не нравится. Ни тем, ни этим». Они снова помолчали. Промис допил остатки фунабуксида, а Рик допил свои еще раньше. «Я думал, сеньор Ромеро пристрелит тебя уже после первого раза». «Почему?» Ты нанес ему оскорбление этой своей выходкой. Нет, я отстаивал его интересы. Просто я не знал, что они переводят деньги на банковский счет. Мне показалось, что все происходит в Лайсоне, а там рассчитывались наличными. Расшатанный стул под Риком скрипнул. Он посмотрел на бетонный пол с пятнами масляных потеков и вздохнул. «Промис сказал, они тебя поймают. Рик это и без него знал. Повезет еще, если приведут на полицейский аэродром, а могут просто сжечь в воздухе. Они ведь только прикидываются добренькими, а на самом деле лишь следуют инструкции. Стоит им получить приказ, их роторные пушки наберут обороты, и от шустрого Трайдента Рика останется только стружка». «Так мы перегородки будем ставить или нет?» – спросил Промис. Рик оторвал взгляд от пола и посмотрел на Промиса. Как незаметно он подкрался, подумал Рик, глядя на подровненную бороду Промиса, на его кустистые брови и безумные глаза. «Наверное, опять ему услышатся голоса. Он всегда так выглядит, когда слышит их». «Давай уже что-нибудь делать, Рик, мне нужно отвлечься». «Хорошо, давай ставить перегородки», — согласился Рик, и ему показалось, что он поднялся со стула. «Ну, вставай уже». «Да-да, конечно», — сказал Рик и поднялся, теперь уже на самом деле. «Забористый сегодня фунобуксит», — подумал он и направился к верстаку. где у них с Промисом были припасены листы гофрированного алюминия, из которого они собирались сделать перегородки для грузовых отсеков. После того, как доставшийся Рику Трайдент показал, на что способен, с дополнительной турбиной, целостность упаковки дорогостоящего контрабандного товара оказалась под угрозой. Сеньор Ромеро приказал что-нибудь придумать, и Промис предложил поставить перегородки. А Рик его поддержал. Теперь пришло время воплощать идею в жизнь. Несмотря на фунабуксид, работа у Рика с Промисом ладилась. До вечера они сумели посадить на клепки все перегородки, сделав из грузового отсека подобие ячеек камеры хранения. «Ну вот», — сказал Промис, когда работа была сделана, а в приподнятые ворота вместо свежего ветра Стал проникать красноватый свет предзакатного солнца. «Все и сделали. А я думал, не успеем. А Я не сомневался, что успеем. Вот только пушку еще надо зарядить. Завтра зарядишь. Утром у тебя будет время». «Да, утром будет время», — согласился Рик и вздохнул. Порыв на Набуксида давно улетучились, и ему снова хотелось выпить.